Потом она спросила помидорова: "А где работает друг насекомых? В управлении сидит или по городу бегает за вхозов проверяет?" "Далеко он не убежит", закричал горячий Саня. "Полкан ко мне!" Полкан был привязан к колышку во дворе. Он прискакал вместе с колышком. Саня дал ему понюхать записку с двери и скомандовал: "След! Волкан кинулся вперёд, последу только копыта застучали. "Стой!" крикнула Ирина Вадимовна. "Стой, те, он же его загрызёт. Куда там, полкануши видно-то не было. Сани тоже". Тогда Ирина Вадимовна взревела мотоциклом и вылетела следом. Остальные клоуны тоже ринулись в погоню, но Василий спотапно расставил руки и поймал их. и сказала: "Оставить бегонье, продолжаем урок". Клоуны подчинились и никуда не побежали. "Сейчас мы возьмём кусочек мела", сказала воспитательница. "И все как один будем рисовать эту устрашающую фразу: он его загрзёт". Шура сразу нарисовал, как полкан грызёт таракана. Тварищ Помидоров нарисовал, как товарищ Троканов угрызёт полкана. А Наташа, как только увидела асфальт и мел, стала рисовать классы и прыгать. Занятия продолжались. Полкан бежал по следу, опустив голову и выставив вперёд рога, за ним на длинном поводке Саня. Товарищ Троканов который запер их школу был приятным человеком но он хорошо знал правила уличного движения он переходил дорогу только там где висел такой знак помните человек идущий по переходу но и полкан повел себе мудро если горел красный свет то он ни за что не бежал вперёд и не совался под колёса шёл только на зелёный Она сам не нарушал и другим не давал. Одна старушка вдруг рванула вз вдаль, чтобы перебежать дорогу перед автобусом. Полкана ухватил её зубами за юбку и удержал на месте, то есть спас. Бледный шофёр выскочил из кабины и рассловал Полкана. А Ирине Вадимне и её мотоциклу не повезло. Саня свернул в переулок, она хотела помчаться за ним, но увидела знак. Такой, знаете, стрелка белая, направленная вверх в таком круге. Этот знак означает, что движение транспорту разрешено только прямо. Оказывается, мысли и приказания можно передавать не только словами, но и знаками. Ирина Вадимовна проехала только прямо и потеряла из виду шустрого Саню и его верного рогатого друга. А Свет товарищ Череканова привёл Палкана и Саню к метро. Дежурный долго спорила. Она принесла Сане инструкцию и сказала: "Вот видите, вход в метро политен с кошками и собаками запрещён". Саня отодвинул инструкцию в сторону и сказал: "С собаками и кошками запрещён, а с козами, с служебными и сторожевыми не запрещён". Дежурные с Надежды ещё полистали инструкцию, но там больше ничего не было, и она уступила. Только велела замотать полкану рога, как лыжники заматывают острые концы лыж, чтоб не поцарапать пассажиров. Саня снял шарф, обмотал полкану рога и ринулся вниз по эскалатору. Василиса потапатно вела занятие. Шура и Наташа играли в классы. Один только товарищ Помидоров был дисциплинированным. Мы говорим, утверждала воспитательница словами. Нет, возразила Наташа. Мы говорим ртом. Мы говорим словами. Например, есть такое слово конфета. Конфет это не слово. Это еда такая, очень вкусная. Василиса потопна стала закипать. Мы говорим словами. Дети, призовите на помощь свою фантазию, и вы, товарищ помидоров тоже. Ученики сосредоточились. Представьте, что у меня была конфета. Мы её съели. Что осталось? Бумажка, быстро сказала Наташа. Нет, не бумажка. Пакетик. Да нет, ни капельки, ни пакетик. Вот вы, товарищи помидоров, как вы думаете, что осталось? Осталось чувство глубокого удовлетворения, чувство благодарности к учи telскому составу. Причём тут чувство благодарности? Закричал воспитательница: "Конфету съели". А слово "конфета" осталось Конфетт не слово. Это еда такая в бумажке, опять сказала Наташа. Караул, тихо произнесла Василис Потапов. "Боль бы конфеты", сказал помидоров Мэба, "разобрались". Наташа отвела шурув в сторону и сказала: "Постарайся, напрягись. Срочно нужны учебные пособия. Лучше всего Золотой ключик, причём не меньше килограмма". Шурыкивнул и сразу стал гудеть и трещать, потом положил шапку на землю. Сейчас нефть вдарит, сказал помидоров. Но нефть не вдарила. Когда шапку подняли, под ней лежал красивый золотой ключ не меньше килограмма. "Кому это нужно?" возмутился Василис Потапов. "Нам нужны конфеты, и ключ нам тоже" нужен, сказал хозяйствену помидоров. Мы теперь можем открыть замок. И точно. Ставили ключ. Замок открылся. Ура! закричали клоуны. Конфета это такая штучка в бумажке, сказал Василис потапно. А что такое? Ура! Это такая веشيчка в коробочке. хлоп он и посмотрел по сторонам. Нет уры. Верно, такого предмета нет. А слово такое есть. Есть ещё слово, пожалуйста, а предмета такого нет, потому что слова и предметы совершенно разные вещи. Бывает, что одним словом называются два предмета. Вот Допустим, есть слово шляпа. Этим словом зовут и головной убор, и человека растяпу. Точно, согласилась Наташа. Бывает так, что слово одно, а предметов несколько. Например, поезд на станции один, а вагонов штук 10. Вагоны здесь ни причём, неправильный пример. А бывает так, что дины тот же предмет можно назвать разными словами. Кто придумает такой пример, спросила Василиса Потапова. Я такой предмет